Доктор, почувствовавший к братьям симпатию и тронутый их взаимной любовью, в течение первой недели приезжал ежедневно, чтобы сделать перевязку, тут отпустить бинты, там потянуть их. В последний свой визит он сказал Джанни: "В положении костей нет никаких ненормальностей. Опухоль прошла, срастание идёт своим чередом. А ночью, вы говорить, он проводит по-прежнему беспокойно. Однако жару нет". Ну, раз вы желаете, я дам ему успокоительное для сна, и он написал рецепт. Ваш брат, видимо, тяготится необходимостью лежать неподвижно, перерывом в обычных занятиях. Это гложет беднягу. Но общее состояние, будьте уверены, не вызывает никаких опасений. Через несколько дней нервное возбуждение и бессонница пройдут. А вот что касается ног, дело будет затяжное. Сколько же по-вашему ему придётся пролежать в таком положении? Мне думается, он сможет встать на костыли не ранее, как через 2 месяца, ну, 7 недель. Впрочем, закажите костыли теперь же. Когда он их увидит, это даст ему надежду, что он скоро сможет ходить. А когда доктор? А, -а, -а вы верно хотите спросить, мой бедный друг, когда он сможет взяться за работу? Если бы дело ограничивалось переломом левой ноги, А ведь у него еще два перелома в правой, и переломы серьезные, затрагивающие суставы. Впрочем, конечно, добавил он, видя, как опечалилось лицо Джанни, он будет ходить и без костылей. Но что касается... Впрочем, природа иной раз творит чудеса. Ну-с, хотите еще что-нибудь спросить? Нет, промолвил Джанни.